Глава тридцать третья. Сухая тяжесть на языке и в горле. Дрожь, которая мешала ей видеть, грубая тупость похмелья. О боже! Они были слишком стары для этого. Когда они научатся не быть такими? Аманда выскочила из кровати, чтобы попить из раковины в ванной. Случайно лизнула металлический кран. Она знала, что ее стошнит. В определенный момент это всегда становится ясно. Иногда просто нужно признать то, что ты и так знаешь. Соль на языке. Она согнулась в талии, как йог, созерцая унитаз, затем последовало что-то вроде отрыжки, но с ожжением в задней части горла и освобождение. Рвота была жидкой и розовой, как фламинго. Понятно? Она позволила рвоте покинуть свое тело. Глаза слезились, но она не отводила взгляда. Живот охватил спазм. Один, два, три раза, и рвота вырвалась из желудка в горло и в воду. Как только дело было сделано, она смыла ее, прополоскала рот, и ей стало стыдно. Тем утром так должны были себя чувствовать люди по всему миру. Клей слышал ужасные звуки рвоты. Под такой аккомпанемент не подремлешь. В комнате было слишком жарко от слишком большого количества тел. Ночью в какой-то момент кондиционер выключился. Это было такое похмелье, когда хочется распахнуть окна, снять с постели белье и проложить себе путь обратно к добродетели. Шумная влажная революция в желудке. Это было бы некрасиво. Арчи сел и посмотрел на отца. Пробормотал, словно с набитым ртом. — Что происходит? — Принесу нам воды. Заметил ли он, что Роуз не было? В тот момент это не казалось странным. Клей наполнил стаканы. С облегчением отпил из своего, затем снова наполнил. «Рози — Рози? Он окликнул пустой дом. Ответа не было. Ледогенератор в холодильнике завибрировал, как он периодически делал. Нести три стакана было непросто, но он справился. Бледная Аманда сидела на краю кровати. Арчи натянул на голову подушку. «Выпей все». Клей поставил стаканы на стол. «Всякий раз, когда болеешь чем-то неизвестным, предполагается, что ты должен пить воду. Вода — это первая линия обороны». А вдруг что-то витало в воздухе? Вдруг шторм принес нечто большее, чем тропических птиц, и что-то было в воде? Все стало системой замкнутого цикла. Он этого не знал. «Спасибо, дорогой», — сказала его жена. Клей сорвался с места, рысью пробежал по коридору и резко хлопнул дверью. Ванная пропахла работой Аманды и его собственным дерьмом. Полуночный запой вылился из него за секунды. Душ был как покаяние. Анус жгло. Он все полоскал и полоскал рот и сердито сплевывал воду на кафельную стену. Знал ли он, это похмелье или симптом чего-то похуже? Он не знал. За стеной Аманда открыла дверь на задний двор, где сладкий воздух был полон света. Она хотела снять постельное белье, но ее мальчик все еще валялся в кровати. «Как ты себя чувствуешь, детка?» Она подумала, что он уже больше похож на самого себя. Арчи пытался найти подходящий ответ. Он чувствовал себя странно. Или дико, или сонно, или как-то еще, но именно так он чувствовал себя всякий раз, когда просыпался в районе полудня. В тот момент он ощущал злость или нечто ей подобное. Отвернулся от матери Натянул одеяло на голову. Нужно померить тебе температуру. Мы так волновались. Я хотела отвезти тебя к доктору Уилкоксу сегодня, когда вернёмся, но может быть не придётся. Арчи раздражённо застонал. Мы возвращаемся? Давай-ка. Я знаю, тебе хочется спать, но сядь прямо. Дай маме на тебя посмотреть. Аманда села на кровать рядом с сыном. Он потянулся, чтобы сесть, но медленно. Это был одновременно протест и способ продемонстрировать упругую работоспособность подросткового тела. Угол, постепенно превращающийся из тупого в острый. Прижав тыльную сторону ладони к его лбу, Аманда заглянула в глаза сына. Бездонно прекрасные, даже слипшиеся и в морщинках после сна. — Ты уже не такой горячий. Она прикладывала ладонь к его лбу, шее, плечу, груди. Горло болит? Он не знал, болит ли у него горло. Он не думал об этом, но мать не даст ему спать, пока он не начнет сотрудничать, поэтому он начал. Широко открыл рот, словно зевая, чтобы оценить здоровье горла. Вроде нормально. Нет. Хорошая мать. Она проигнорировала кислое дыхание мальчика. Заглянула в розовые укромные места его тела, как будто знала, что искать, или как будто то, что в нем затаилось, можно было увидеть. Арчи закрыл рот, а затем его язык стукнул по зубу. Подергивание, повторное касание и соль крови залила его вкусовые рецепторы. Знакомый вкус. Ты помнишь его, несмотря ни на что. Вкус крови. Он снова с любопытством провел языком по эмали, и зуб поддался на этот нежнейший толчок. Его рот наполнился слюной. Арчи открыл рот шире, и теперь она выплеснулась на шею, капнула на грудь. Слюна, как у малышей, пузырилась. В ней были включения красного, которые не до конца с ней смешались. Как в салатной заправке, если ее недостаточно потрясти. Кровь — это обычно неожиданность. Его рот продолжал истекать водой и кровью. Он засунул в него палец и, следуя проблему, коснулся зуба, И тот, как косточка домино с сочным хлопком, упал на его язык, а затем, к его ужасу, еще дальше, глубже в рот, как почти проглоченная вишневая косточка. Он выплюнул его, и зуб оказался в его ладони. Он вытаращился на него. Зуб оказался больше, чем он думал. «Арчи!» — Аманда сначала подумала, что мальчик рвет. Это имело бы больше смысла. Норбота поддавалась контролю, ей не придают особого значения. Он наклонился над рукой, и кровь закапала на голую грудь. «Мам!» Он был сбит с толку. «Тебя сейчас стошнит, милый? Встань с постели!» Арчи встал и подошел к зеркалу. «Меня не тошнит!» Он вытянул ладонь с зубом вперед, липкую и розовую от крови. Она не поняла. Арчи посмотрел на себя в зеркало, открыл рот и заставил себя противостоять его влажной тьме. Его немного повело, потому что это было противно. Пальцем он коснулся другого зуба, нижнего, и тот тоже шевельнулся. Потом он схватился за него и вытащил прямо из десны, теперь почти черные от крови. Потом еще один, потом еще один. Четыре зуба, конические у корня, цельные и белые, четыре маленьких улики, Четыре маленьких доказательства жизни. Ему следует закричать. Он закрыл рот и позволил жидкости на секунду в нем собраться, а затем выплюнул ее на пол, не заботясь о том, не испачкал ли он ковер. Ведь какое это имеет значение? Еще один зуб вывалился и упал на пол. Где, конечно, не издал ни звука. В необъятной вселенной это было незначительной мелочью. «Арчи!» Аманда не знала, что происходит. Конечно, не знала. Он присел на пол, чтобы подобрать зуб. Он был больше, чем те полые оболочки, которые он оставлял под подушкой, пока ему не исполнилось десять. Он сужался к корню, по-звериному и угрожающе. Арчи держал зубы в ладони, как ныряльщик, гордящийся своим жемчугом. Мои зубы. Аманда посмотрела на своего мальчика, тощего и жалкого в трусах-боксерах, из полосатого тика. Что это такое? Мальчик не плакал, потому что был слишком сбит с толку. Мама, мама, мои зубы. Он протянул руку, чтобы они увидели. Клей. Она не знала, что делать, и апеллировала к мнению другого человека. Боже мой, твои зубы. Что со мной происходит? Он смешно говорил, потому что не мог нормально произносить слова. не имея возможности касаться языком зубов. Аманда взяла мальчика за плечи и повела обратно к постели. Стоя, он был слишком высоким. Она прижала ладонь, затем тыльную сторону руки к его лбу. Тебе не жарко? Я не понимаю. Клей подошел, когда его подозвали с полотенцем Натальей и обеспокоенным лицом. Что происходит? Что-то не так, Сарчи? Аманда думала, это очевидно. Что это такое? Мальчик протянул ладонь отцу. Клей не понял. Да и кто бы понял. Малыш, что случилось? Я просто... Мне показалось, что зуб какой-то странный. Я прикоснулся к нему, и он выпал. Это был тот самый момент. Ущелье. Клей был готов в него упасть. Как это? У него все еще жар? Клей протянул руку, чтобы коснуться руки мальчика, его шеи и его спины. «Ты горячий. Он горячий? Не знаю. Я думала, что все не так уж плохо, но я не знаю». Аманда не помнила, что говорила эти слова уже много раз. Она не знала. Она ничего не знала. Клей озадаченно переводил взгляд с ребенка на жену. «Может, мальчик болен? Может, он заразен?» «Все в порядке. Ты в порядке». «Я не чувствую, что я в порядке». Но это была неправда. Арчи чувствовал себя хорошо. Настолько нормально, насколько это было возможно. Его тело работало, чтобы держать все под контролем. Оно отбрасывало лишнее, чтобы сохранить целое. Повинуясь какому-то темному порыву, Клей на секунду замер, чтобы проверить, все ли в порядке с его собственным телом. Откуда ему было знать, что не все в порядке? Потом он проснулся, по-настоящему, посмотрел на своего сына, окровавленного и беззубого, и попытался придумать, что делать дальше. — Ты наполнил ванну? — Аманда делала то, что была в состоянии делать. — Это чрезвычайная ситуация. Нам понадобится вода.